Глава 24. «Изгоняем и пошли уже скорее», — сказал Гедеон. «Найдем третью дочь, а потом мне нужно выпить». «Да кто бы спорил!» — кивнул я и щелкнул зажигалкой. «А трофея не надо собрать». «Можно, конечно, но не будем». Гедеон пнул мертвую тушку. «Зубы можно продать, только вот рвать мы их до утра будем. Не стоит оно того». «Окей, значит, изгоняем». Защелкали огневики, и к потолку взметнулось сразу три пламени. О, и приход бодрящий подвалил, перевозбудив даже муху в душу лове. Теперь точно сил хватит, чтобы вернуться, а может еще и останется. Никакого подтверждения у меня не было, и тем более научных выкладок. Но я как-то почувствовал, что запас моей внутренней энергии стал больше. И не только запас вырос, но и сам резервуар расширился. С физикой только такого эффекта уже не было. Либо к дозе привыкаю, либо и так эффект от эликсира близко к максимуму держится. Мы вышли на улицу и практически сразу, через один дом, нашли следы изгнания деймосов. Целая стая каких-то тварей, похожих на баргистов, превратилась в разбросанные кучки желтоватых костей. С другой стороны, это могли быть любые собакоподобные твари. Волки, гиены, клыкастые пасти, чуть сгорбленный позвоночник. Я насчитал шесть штук только на крыльце дома. Плюс один обгорелый скелет лежал на подоконнике разбитого окна. И еще одна тушка валялась прямо на пороге, не давая двери закрыться. Я толкнул дверь обрезом и высветил целую гору мохнатых тел, полукругом окружавших стену. Как будто кого-то заперли в углу, а он нехило так оборонялся. Монашки не было, только несколько пустых склянок, куча гильз и выжженная на полу ровная линия, за которую не попало ни одного монстра. Круг веры, подсказал Гедеон, убойная штука в умелых руках, а поверь, дочери более чем умелые. «А ты так умеешь?» «Сделать могу!» — хмыкнул священник. «Но работать не будет. Вера настоящая должна быть. Так, чтобы без остатка». Я залез на перевернутый шкаф, высвечивая все углы комнаты и ища следы монашки. Увидел окровавленный след от ладони на белой двери, ведущий куда-то вглубь дома. Махнул своим и, перешагивая через тела, стал пробираться в ту сторону. Прислушался, постучался и опять прислушался. Только потом открыл створку, оказавшись в коридоре с еще четырьмя дверьми. Я толкнул ближайшую и вошел в комнату, вероятно, чей-то кабинет. На большом столе лежало еще два изгнанных трупа. На полу разбросаны книги из сваленного шкафа и разбитые высокие часы у стены. Повсюду чернели пулевые отверстия на стенах. Практически целым осталось окно. Только внизу, около щеколды, выбили кусочек, через который дул морозный ветер. Увидел под шкафом придавленную книжку и зацепился за название. Краткий справочник нечисти и прочей твари, обитающей в Российской империи. То, что доктор прописал. Или как там надо говорить? Халява, приди! Я так не говорил, а она пришла. Значит, повезло вдвойне. Я не вор, просто одолжу. Я так увлекся мыслями о книге, уже представляя, сколько всего интересного смогу оттуда почерпнуть, что совсем перестал следить за обстановкой вокруг. Слышал где-то за дверью ворчливый голос Гидеона. Он призывал на мою голову кары небесные. Слышал звуки пинков, которыми банши, вероятно, сбивала со своего пути кости. Все было нормально. Можно было и дальше тянуть тяжелый шкаф, чтобы освободить прижатую ножкой шкафа книгу. И у меня даже получилось. Я уже радостно сжимал в руках шершавую теплую обложку. Как до меня дошло, что происходит что-то странное. Звуки, которые издавали напарники, стали стихать, будто кто-то выкручивал регулятор громкости. Все тише и тише, пока не добрался до нуля. Я запихнул книжку в карман и медленно дотронулся до крынки. Прислушался еще раз и понял, что слышу только легкий шум ветра за окном. В комнате – пустота, за открытой дверью – тишина. Хотя я отчетливо видел Гедеона в профиль, видел, как он жестикулирует, как двигаются его губы. Что-то какая-то хрень. Священник повернулся в мою сторону и уставился в дверной проем. Но опять как-то странно. Поверх меня, сквозь меня, но не на меня. Это они так шутят, что ли? Гидеон, хватит дурить, ты в порядке? Я не кричал, но сказал достаточно громко, чтобы человек в трех метрах передо мной мог все прекрасно услышать. Но священник не то что не вздрогнул, даже глазом не повел. Как рыбка раскрыл рот, будто кричит, но без звука. По губам было понятно, что зовет меня. «Слышь, артист, не смешно», — сказал я, подобрал небольшой томик с поэзией и без размаха швырнул в Гидеона. Книжка пролетела ровно два метра, а потом уткнулась во что-то и рухнула на пол. А от места невидимого удара разошлись едва видимые круги, будто там какая-то прозрачная пленка между нами. Гидеон не среагировал. Ни в момент, когда книга летела ему в лоб, ни в момент, когда она рухнула на пол с хорошо слышным стуком и шелестом листьев. По крайней мере, для меня хорошо слышным. Старик же нахмурился. чувствовал, что он начинает волноваться. И пошел дальше по коридору. Я вынул тесак и приблизился к упавшей книге. Смотрелся, аж глаза болеть начали. Но так ничего и не увидел. Стал тянуть руку, пока кончик лезвия не уперся во что-то упругое. Как будто плотный натянутый барабан пытаюсь проткнуть. Он прожимается, но не рвется. Я надавил еще сильнее, но дальше уперся во что-то стальное. Зато, наконец, заметил легкую рябь, словно в пространстве передо мной поставили прозрачную стену. Видимую, только если подойти вплотную и повернуть голову параллельно этой пленке. Я закричал. Позвал Гедеона, потом банши. Уже с размаха рубанул тесаком, потом уколол, начал психовать и пытаться изрезать непонятную преграду. Но все бестолку. Я разбежался и прыгнул. Пытаясь пробить стену плечом, но лишь отпружинил, как на батуте, и свалился на пол. Достал обрез и выстрелил сначала зажигательным в центр, а потом кислотным ближе к потолку. Просто ноль реакции. Огненная смесь вспыхнула на пару мгновений и исчезла, как искры от бенгальских огней, а кислота просто стекла на пол и прожгла несколько миллиметров досок. Хоть какая-то польза? Я выяснил, что преграда на всю высоту и, скорее всего, Продолжается под ногами. Я понял, что нахожусь в каком-то прозрачном кубе. Так, надо собраться. Первым делом перезарядился. Потом проверил, чувствую ли муху. Убедился, что да, и немного успокоился. Вынул тесак и пошел простукивать стены. Дошел до окна и поругал себя, что сразу не доперло. Раз ветер слышу и дует, значит, проход должен быть. Раздвинул шторы, схватился за створки и понял, что открывать не хочу. За окном почти расцвело. С неба падали крупные хлопья снега, похожие на пепел от сгоревшей бумаги. Я увидел небольшой внутренний дворик, со всех сторон закрытый глухими стенами соседних домов, посреди которого стоял человек. А может и не человек. Капюшон скрывал черты лица, было видно только маску из кости какого-то крупного зверя. Не как у сектантов на все лицо, а скорее как антиковидный респиратор, не мешающий глазам. Незнакомец был одет в серый растрепанный плащ с короткими рукавами, а предплечья замотаны темными ремнями. Еще два ремня шли крест-накрест поперек груди, уходя за спину. Откуда торчало две длинных рукояти. В руках он держал потертый винчестер. «Обречен тот, кто не знает пути своего», — прозвучал приглушенный голос из-под маски. «Истинное благо — прекратить страдания того, что неверно выбрал путь. Наверное, в первый раз в жизни я вспомнил золотое правило — «Промолчишь? Умнее покажешься». И промолчал, пытаясь понять, кто это и чем мне это грозит. «Пустивший себе в душу фобуса есть зло». Голос стал мягче, когда мужик сделал шаг к окну и развел руки в стороны. «Братство сильно, когда едино, и не дано отступникам поколебать твердыню его». «Алло, гараж, у тебя приход от изгнания, что ли, не прошел еще?» — поинтересовался я. Когда он развел руки, я увидел у него на груди жетон Ордена, причем не такой простенький, как у меня, а крупнее, явно из серебра, да еще и с тремя зелеными камушками инкрустации. Я решил, что мы на одной стороне, и поспешил об этом сообщить. Я тоже из Ордена, просто рекрут еще. Подожди, я сейчас жетон достану. Пустившему в свою душу зло, принявшему дар от своего проклятого отца, нет места среди живых. Незнакомец стал еще на шаг ближе. «Да ладно, там всего-то на полшишечки было». «Так, дымное щупальчишко одно», — уклончиво сказал я. Если сначала я еще надеялся, что все это глупая ошибка или вера токсикоз брендившего фанатика, то после упоминания отца стало понятно, что живы меня отсюда выпускать не собираются. А значит, нужен диалог. Нужно тянуть время и что-то придумать, желательно очень быстро». Я еще раз окинул взглядом двор. Есть стальная дверь с висячим замком. Есть окно напротив, но примерно на уровне третьего этажа. Где-то сбоку еще должен быть выход во дворик из нашего дома. Но, блин, есть еще и невидимая клетка. Я попытался считать ауру фанатика и увидел что-то мутное. Темное защитное пятно вокруг фигуры. И кучу небольших ниточек, тянущихся во все стороны к вероятным границам клетки. «Послушайте, я не понимаю вообще, о чем вы говорите. Я здесь по заданию Ордена, я рекрут». Тут я сделал маленький, надеюсь, незаметный шажок, отступая внутрь комнаты и заорал «Гидеон, бей в затылок, он не видит!» Так себе трюк. Но фанатик все-таки купился, дав мне секунду, чтобы захлопнуть окно, задернуть штору и сигануть за угол стола. А уже в следующую секунду оконная рама, брызгнув стеклами, влетела в комнату вместе с летящим мужиком. Штора его не задержала, но хоть не дала сразу меня разглядеть. Я выстрелил ему в спину и поды с ужасом, понимая, что зажигательный патрон в упор не причинил мужику вообще никакого вреда, только отбросил. И опять слабо пшикнули бенгальские огни. Я чуть не поскользнулся на осколках, рванув в сторону окна, зато успешно вынырнул во двор. Откатился в сторону и призвал муху. Увидев дверь в нескольких метрах от себя, бросился к ней и впечатался в пленку. Почувствовал всю гамму чувств, пробежавшую в душе боксера, от удивления до обиды. Но вот за что я уже полюбил Муху, так это за быстроту мыслей и реакцию. Первым делом он зарядил крынку. Зажигательно не прокатил, будем проверять кислоту. Когда фанатик, уже не торопясь, перешагнул подоконник, целясь в нас из винчестера, мы с Мухой уже были не просто за пределами линии огня, а нападали сами. Я выстрелил из крынки целись в лоб фанатику. Выстрелил и попал чуть повыше маски. Кислота не подействовала, читерскую защиту не прожгла и стала просто медленно стекать по лицу. Густая зеленая масса набежала на глаза, закрыв стектанту обзор. Он стряхнул ее ладонью и схватился за свою винтовку. И вот тут уже зашипело. Приклад начал растворяться, металлические части запозырились. Меняет цвет кислоты с зеленого на грязно-серый. К сожалению, эффект был недолгим, но главного мы добились, оставив фанатика без огнестрела. Не убоится он испытаний. Донеслось из-под маски. Мужик бросил испорченное оружие и вынул из-за спины две небольших косы. В моем прошлом мире их вроде называют Кама. Не пожнет всю мерзость этого мира. Это жнец, что ли? Предположил я, вспомнив, о чем говорил Гедеон. Муха не знал. А может, просто не успел ответить. Он пропустил прыжок фанатика, и тот ударил меня с ноги. Я опять влетел в преграду, отпружинил от нее, как от канатов ринга, и полетел обратно. Муха только в последний момент вырулил, спасая нас от пронесшихся в паре миллиметров кос. И началась беготня. Мы с Мухой играли в какую-то странную игру, передавая инициативу друг другу. Я больше прыгал, вспомнив свои увлечения паркуром, И используя невидимую стену, как трамплин. А муха бил. То отбивая тесаком удары коз, то рубя по фанатику там, где мог дотянуться. А то и просто выдавая эффектные хуки левой, когда позволяла возможность. Эффектные, но неэффективные. Максимум, что удалось сделать, это чуть ослабить защиту. На спине, плечах и ногах фанатика стали появляться красные полосы. Казалось, что защита понемногу истончается. Вот уже даже плач порвать смогли но пробиться глубже у меня не получалось. Самое серьезное, чего удалось добиться, это сорвать маску, за которой оказалось обычное бледное лицо с крупным горбатым носом и большим ртом, как у Мика Джаггера. А вот жнец, если это все-таки был он, мою защиту пробить смог. Муха еле-еле успевал отбивать атаки косами, но пропускал добивающие. Локти, колени, ноги. Жнец был хорош. Встреться они с мухой на ринге, я подумал бы, на кого ставить. Тонкие неглубокие порезы покрывали уже все мое тело. Левая рука не слушалась, правая штанина пропиталась кровью. Муха еще держался, а вот я начал плыть. Запасил почти иссяк. Воздуха не хватало, а любая попытка вдохнуть его побольше отзывалась резкой болью в ребрах. Я пропустил очередной удар, забросивший меня через окно в комнату. И встать я уже не мог. По чуть-чуть отползал, пытался сделать вдох и даже потянулся за патронами, чтобы перезарядить крынку, но понял, что у меня ее давно нет, выронил где-то во дворе. Ажнец медленно, но неотвратимо шел ко мне. Все-таки тоже устал, уродец. Не спеша, будто тяжело было поднимать ногу, переступил подоконник, наклонился надо мной и схватил за грудки, поднял и бросил на стол. Отбил мою руку, придавил ее к столешнице и замахнулся косой. А сам наклонился к моей голове и прошептал «Ты, твой отец, ошибка природы, но еще большей ошибкой было идти против нашего братства». Он улыбнулся, чуть ли не в первый раз заговорив и проявив эмоции, как живой человек, но потом опять пошло что-то невнятное «Обречен тот, кто не знает пути своего, истинное благо». Договорить да я ему не дал». Выхватил из кармана горсть патронов, даже не понимая, что именно схватил, дернулся вперед и запихнул их ему в рот. В последний момент придал руке ускорение мухой, как в тот раз, когда отправил его в сектанта. Как и в тот раз, сразу же пришла ответная реакция. Пальцы будто каленым прутом прожгли, толчками передав энергию через кисть в локоть, оттуда в плечо и в итоге размазав меня по столу. Но отключился я не сразу. Просто не мог себе это позволить, до тех пор, пока не увижу, что произошло со жнецом. Его отбросило в стену, и он сполз на пол. Ноги разъехались в стороны, голова упала на грудь, а из шеи, груди и живота сквозь кожу и одежду. С шипением просачивалась кислота. Маленькие капельки выступали на теле, соединялись, расширяя раны, и стекали вниз, разъедая все на своем пути. Резко включился звук. Послышался топот на верхнем этаже и возглас Гидеона. Да куда он, мать его, мог пропасть? Стой, чувствуешь запах? Фу, так вонять может только этот умник. Это уже банши. Я услышал, как скрипит лестница, улыбнулся и отключился. Очнулся я в отделении Ордена, рядом с теми же ранеными, которым еще недавно сам помогал добрести до койки. Приподнял голову, разглядывая, как меня забинтовали, и стал искать, у кого бы попросить воды. Людей стало заметно меньше. Часть столов и лавок вернули, как было. На одной из тех лавок у стеночки сейчас сидела моя развеселая компания. Гидеон похрапывал в обнимку с фляжкой. Зажатый с обеих сторон Банши и стечей увлеченно о чем-то спорящих. Банши первая заметила, что я очнулся, и бесцеремонно толкнула Гидеона локтем под ребра. «Очнулся, герой!» – проворчал священник, разлепив глаза. «Это хорошо. Это нужно, чтобы я сам тебя теперь». — Гидеон, он первый начал, — перебил я. — Это ж не... — Тихо! — Гидон обвел помещение пальцем. — Здесь о таком лучше помолчать, пока мы сами не разберемся. Стеча попробует разузнать, на кого он работал. — Понял. Дальше что делаем? На скотобойню или в Степановку? Или тут еще остались дела? — Дальше домой. спатеньки и бухатеньки. улыбнулась Банши. — Все без нас уже сделали. Награда нашла своих героев. И нам надо отдохнуть. «В смысле?» – удивился я. «Даже попробовал встать, и это почти получилось, но меня положили обратно. На скотобойне сейчас работают спецы. Там полный набор во главе с Инквизицией», – ответил Гедеон. «Закончить ритуал они уже не смогут, а заказ на Степановку уже закрыли». «Как это?» «Вроде сознание прояснилось, но доходило до меня с трудом». «Кто?» «Отряд графа Павловского». «Только не того, который отец, а сына», – сказал Стеча. Он и мой заказ закрыл. Сказал, что теперь все понятно стало. Дальше, мол, сами справятся. Да, еще и премию выписал в тройном размере. Там и ваша часть есть. Хрень какая-то. Покачал головой я и сморщился от боли. Не складывается что-то. Я думаю... Рано вам еще думать. Раздался женский голос медсестры, который быстро, я даже возразить не успел, чем ты меня уколола. А следующие ее слова я уже слышал, как через вату. Сейчас сон, покой и постельный режим, а думать будете завтра.